Указ о единонаследии. Таким положением дела вызван был указ Петра, обнародованный 23 марта 1714 года. Основные черты этого указа, или пунктов, как его называли, таковы. Первое. Недвижимые вещи, вотчины, поместья, дворы, лавки не отчуждаются, но обращаются в рот. Второе. Недвижимое по духовной переходит к одному из сыновей завещателя по его выбору, а остальные дети наделяются движимостью по воле родителей. При отсутствии сыновей также поступать и с дочерьми. В случае отсутствия духовной, недвижимое переходит к старшему сыну или за отсутствием сыновей к старшей дочери, а движимое делится между остальными детьми поровну. Третье Бездетный завещает недвижимое одному из своей фамилии, кому похочет, а движимое передает своим сродникам или посторонним по своему произволению. Без завещания недвижимое переходит к одному по линии ближнему, а прочее другим, кому надлежит равным образом. Четвертое. Последний вроде завещает недвижимое одному из женских лиц своей фамилии под условием письменного обязательства со стороны ее мужа или жениха принять на себя и на своих наследников фамилию угасшего рода, присоединив ее к своей. 5. Вступление обделенного дворянина, кадета в купечество или в какое знатное художество, а по достижении сорокалетнего возраста и в белое духовенство, не ставится в бесчестие ни ему, ни его фамилии. Закон обстоятельно мотивирован. Единый наследник нераздельного имения не будет разорять бедных подданных своих крестьян новыми тягостями, как-то делают разделившиеся братья, чтобы жить по-отцовски, но будет льготить крестьян, облегчая им исправный платеж податей, Дворянские фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут через славные великие дома а дробление имений между наследниками знатные фамилии будут беднеть и превращаться в простых поселян, как уже много тех экземпелев есть в российском народе. Имея даровой хлеб, хотя и малый, дворянин без принуждения служить с пользой для государства не станет, будет уклоняться и жить в праздности, а новый закон заставит кадетов хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. Указ очень откровенен. Всемогущий законодатель сознается в своем бессилии оградить подданных от хищничества беднеющих помещиков, а на дворянство смотрит, как на сословие тунеядцев, не расположенных них какой полезной деятельности.